Глава 10. Управление империей Мирное время 12 лет прошло с того дня, когда пурпурная мантия облекла юные плечи Александра. И за все это время правление Александра не принесло Македонинам ничего, кроме продолжительных маршей, неустанных походов и почти бесконечной цепи завоеваний. Казалось весьма сомнительным, что царь когда-нибудь направит свои силы на мирные дела. И все же это чудо свершилось. После многих лет военных походов наступило затишье. Правда, иногда слышалось брицание оружия, но это относилось скорее уже к делам внутриполитическим. Если не считать аравийскую экспедицию, никто не объявлял ни новых противников, ни новых военных целей. Деятельность царя определялась в основном мирными намерениями. Как это часто бывало и раньше, новый курс вызвали как доводы разума, так и иррациональные настроения властителя. Для государства оказалось полезным переключение внимания царя на коррупцию и распад, которые стали проявляться во время его отсутствия. В интересах государства было и то, что своим длительным пребыванием в Персии он пытался стабилизировать центры империи и хотел пробудить у жителей чувство принадлежности к ней. В интересах государства были и поставлены им две главные цели – объединение македонской и иранской аристократии и освоение морских путей. Мысль Об уравнивании Запада и Востока возникло у Александра еще после смерти Дарья. Теперь он ставил вопрос об их полном слиянии. Что же касается берегов океана, то Александр хотел создать новые опорные пункты для флота и основать новые торговые центры, чтобы они достигли такого же процветания, как и прибрежные города Средиземного моря. Ко всему этому следует добавить и другие задачи. Прежде всего, выяснение отношений с Элладой и Македонией. Эти проблемы занимали его сейчас больше, чем дальнейшие завоевания, и требовали решительных действий, после чего можно было считать законченным, хотя бы в черне, упорядочение завоеванной империи и приступить к завоеванию Запада. Все это относилось к области рационального. Иррациональным было решение властителя выждать, пока в нем не проснется стремление к новым завоеваниям, пока его не охватит вновь потус к покорению мира. Кроме того, этому человеку, бывшему до сих пор только полководцем, захотелось насладиться благами мирной жизни, не спешить предаться роскошным перам. До сих пор примером для него был Геракл, Когда же в Индии он захотел жить по примеру Диониса, ему это не удалось. Теперь дионисийское начало снова потребовало, чтобы властитель, наконец, заплатил ему дань. Но и в мирное время Александр не знал ни покоя, ни устали. Вместе со своим войском он направился из Суз к Устью Тигра, затем летом через Опис двинулся к Экбатанам, Весной 323 года до н.э. после того, как Александр разбил и наказал разбойничьи горные племена косейцев, он перенес свой лагерь в Вавилон. У персидских царей столицей, в зависимости от времени года, считались то Сузы, то Экбатана, то Вавилон. Александр тоже двигался из города в город, но вел за собой и все свое войско, сначала старое, македонско-греческое, а затем и новое, западно-восточное. Все это по-прежнему напоминало походы, только вели они уже не от победы к победе, а от пира к пиру. Пиры, правда, перемежались с большими строительными работами. Сам же царь правил или наслаждался, не зная меры ни в том, ни в другом. Результаты этого по преимуществу мирного периода мы рассмотрим позже, речь пойдет и о последних планах царя, свершить которые ему уже не было дано.